За эти годы форт ничуть не изменился. Те же не слишком высокие стены красного кирпича. Камень ломать поленились, но обжигали глиняных лепешек. Те же башни без шатров, ворота, открывающиеся на мост через Гардрак. Мост был неподъемным, ворота деревянными. После сверхмощных гномик сооружений Гессар казался жалкой пародией и часа неспособной сдержать грозный натиск бесчисленной Орды. Защитников-то здесь не было. Дощатый настил моста испятнали черные подпалины. Очевидно, отбивая атаки, осажденные пытались сжечь мост. С южной же стороны Гессар защищала и вовсе бревенчатая стена, немногим выше хуторских частоколов. Аркнист только сжал зубы. Впрочем, не самые высокие стены и не самые прочные ворота значат еще не так много, если крепость обороняют крепкие духом воины, твердо знающие, что отступления нет и что они должны стоять на этом рубеже до последнего. Аргнистронул поводья. Возле южных ворот крепости он увидел фигуру всадника. Отлично, можно все разузнать. Когда старый сотник подъехал к воротам, всадник уже скрылся. Аргнист приготовился к окрику с той, кто идет, однако его никто не останавливал. Створки были приоткрыты. Сотник спешился, ведя за собой локрона, вошел на крепостной двор. Пусто, тихо и никого не видно. Форд словно вымер. Аргнист прошелся туда-сюда, наконец отыскал открытую дверь. За ней оказались ведущие вниз ступени. Пахнуло крепким табаком и дешевым пивом. «Кого там еще несет?» Раздался недовольный низкий голос. Старый сотник толкнул створку и вошел. Это оказалось нечто вроде кардигардии. На длинном столе в беспорядке валялись глиняные чашки и плошки, бутылки, ножи, топоры, стрелы и арбалеты. В воздухе плавал сизый табачный дым. В глубине помещения на широких лавках в повалку лежала десятка три молодых парней: кто спал, кто сидел в отчаянии, обхватив голову руками. Двое плакали. Возле двери сидел немолодой уже грузноватый веслоусый воин с серьгой в ухе. Левый глаз закрывала черная повязка. Губу нелепо подергивал вверх косой шрам. Одного взгляда было достаточно. Этот из настоящих. «Тебе чего?» Воин с серьгой возрился на Арниста так, словно перед ним предстал выходец того света. «Пришел вступить в войско!» – отчеканил Аргнист. «По приказу моего короля!» Длинноусый воин вскочил и обошел Аргниста вокруг, словно боялся, что странный гость вот-вот исчезнет. «А ты меч-то знаешь, за какой конец берут, старик? Эпень пузливый, вот ты кто!» – спокойно сказал в ответ Аргнист на жаргоне гвардейских казарм. «Что?» – длинноусый выпучил глаза. Ты... Постой! Неужели гвардия? Вместо ответа Аргнист одним мягким движением выхватил меч. В следующие несколько минут все присутствовавшие могли наблюдать идеально выполненную череду приемов с мечами. От такого зрелища растаяло бы сердце любого старого служаки, безуспешно пытающегося вбить оную премудрость новобранцам. Прости, брат! Длинноусый протянул Аргнисту руку. Какой полк? «Зелёные вертихвостки!» – улыбнулся в ответ старый сотник. Парадное название полков мог выучить любой, но вот их прозвище, известное только узкому кругу настоящих ветеранов. «А я был в сладких девочках!» – воин Сергой хлопнул Аргниста по плечу. «Фрабор! Десятник! Аргнист! Сотник!» Фрабор выпрямился и встал, как положено, даже прежде, чем успел рассудком осознать услышанное. Многолетняя привычка оказалась быстрее. «Постой, тот самый Аргнист?» «Храмовник», – кивнул хуторянин. «Угу, а болтали, ты погиб давным-давно». «Нет, как видишь, в лесном пределе остался после того похода. Но, Фрабор, воспоминаниям предадимся позже. Что с рубежом?» «Где орденские силы? Где братья? Где ополчение приграничных земель? Почему в крепости никого нет? Где часовые, спали меня ямерт?» «Нету часовых сотник!» — Фрабор выругался. «Никого нету. Один я остался, да эти мальчишки из ополченцев. Прислали, понимаешь, сказать, они и меча в руках держать не умеют». «Погоди, а братья-рыцари где же?» — опешил Аргнист. «Где-где? В крепостях сидя. Отцы капитулярий весь арсенал вывезли, за припасы принялись». «А кто же штурмы отбивает?» – тихо спросил старый сотник. «С первоначалу-то здесь народ бывалый стоял», – ответил Фрабр. «А потом пришел приказ. Всех на восток, главным замком. Вместо красных петухов вот этих мальчишек пригнали. Теперь сидим и ждем, когда орда навалится». Все они уже поминальные службы по себе заказали. Кивнув на мальчишек, добавил он, понижая голос. Красными петухами назывались отборные отряды тяжелой пехоты ордена Звезды, набиравшиеся из наемников. Их рыцари частенько ставили вместо себя на самые опасные участки, правда и платили за службу в петухах немало. Ясно, Аргнес скрибнул зубами. «Ну что ж, Фрабор Десятник, будем стоять тут с тобой вместе». «Славно, славно!» На некрасивом лице воина появилась кривая полуулыбка. «Теперь, значит, тут на всю крепость два защитника. Ты да я!» «А что же ты на этих парней смотришь? Взял бы в работу, пока Орда не подступила, из них настоящих петухов сделать можно было». Э, сотник, не учи ученого, у парней штаны не просыхают. Все уже себя на том свете числя. Я их и так и этот говорю мол глодку перережу. Режь, говорят. Все лучше, чем смерти от неведомых чудовищ ждать. Еще мол быстрее, да и не так больно. Аргнис стиснул ефес. Чего-то подобного он и ожидал, но не до такой же степени. Пошли-ка наверх, поманил он фрабора. Да мы потолкуем по-настоящему! Нас сюда на убой прислали! С плаксивым надрывом протянул кто-то из новобранцев. Зачем мы здесь? Отпустит и нас по домам почтенный сотник, а уж мы не обидим, последнее отдадим. Что? заорал Фрабор, вскакивая и багрове от ярости. Взятку суешь, щенок! Шкуру свою спасаешь! «Меч тебе дали, значит, теперь ты воин. Воин, а не баба, понял?» «Ежели не понял, я тебе всю башку раскрою, ублюдок недоношенный!» «Оставь его, брат!» – остановил не в меру горячего вояку Аргнист. «Бог с ними, с сопляками этими. С такой ратью и впрям много не навоюешь. Но, может, они хоть землю копать сгодятся!» Мост вон разнести по брёвнышку надо, пока орда сюда и впрямь не нагрянула. Шансовый-то инструмент отец эконом оставил. Он ещё довольно таким много чего оставил. Угрюмо кивнул десятник. Но грозился вот-вот подъехать, остальное вывести. Так я ему и позволю. Усмехнулся Аргнест. Ладно, поднимай своих орлов, пусть берут лом и мост валят. Небрежение это твоё, десятник. Давно уже следовало сделать. Почему мешкал? Их, пожалуй, выведешь. Так и коситься, как бы улизнуть. Да вбегай уйти. Одному мне не уследить было сотник. Ладно, забудем. Теперь нас двое, как ни есть, да справимся. Как скажешь, сотник Аргнест. Эй, вы дермоеды, слышали, что сотник сказал? «Быстро в кладовую за инструментом и пошевеливаться! Последний от меня как следует огребет!» Дважды повторять не пришлось. Аргнист самолично запер южные ворота. Створки же северных были широко распахнуты. Подгоняемая проклятиями под затыльниками Фрабора редкая колонна пугливо озирающихся новобранцев с ломами, топорами и кирками вышла на мост. Аргнист быстро расставил всех по местам. Кому настил растаскивать, кому подкосины рубить, кому иное. Парни опасливо косились на заросли, покрывавшие северный берег, верно ожидали, что оттуда вот-вот повалит страшная орда. Некоторое время Аргнест молча наблюдал. Плохо мальчишки работают. Куда им до его хуторских молодцов? Те оба от этого мостика в миг ничего не оставили. Но、ну, ничего не поделаешь, сотник. «Вновь сотник, не бывший и не старый. Воюй с теми, кто у тебя под рукой оказался. Лучших не нашлось». За спиной хуторянина послышался громкий стук. Аргнист обернулся. Кто-то со всей силы дубасил в створке южных ворот чем-то вроде дубины. «Отвори, фрабор, отвори именем ордена!» вопил кто-то визгливым голосом. Аргнист подошел к смотровому окошечку. За южными воротами Гесара выстроился небольшой обоз. Низкорослыми, косматыми лошадками правили какие-то зачуханные мужички весьма испуганного вида. Возле же самых ворот прохаживался толстый монах в основательно пропыленной серой рясе. Отвори, это же я, Иеронимус, отец иконом. Надрывался толстяк. Пивом ты там упился что ли, образина? Открывай немедленно, мне провиант вывозить надо бна. Аргистата двинул засов небольшой калитки, что была проделана в правой створке ворот, и вышел наружу. Монашек выпучил глаза при виде незнакомого высокого воина в полном вооружении. Тейеранимус ничего и никуда отсюда не повезешь, спокойно заявил Хуторяевин. Воинам что-то есть нужно. Ты кто такой будешь? – просипел Иеранимус. Аргнест, сотник гвардии, принял командование фортом Гессар. По какому такому праву? – зашипел точно змея жирный монашек. Какой такой сотник Аргнест? Это крепость рыцарского ордена Светлой Звезды! Плевать я на это хотел. Над нами орда висит, а в крепости одни мальчишки. Что будет, если твари здесь за рыцарский рубеж прорвутся? А толстяк? Молчишь? «Короче, давай разворачивайся и проваливай!» «И отцам капитуляриям так и доложи, мол, в Гесаре командует Аргнист, и отсюда он не уйдет, пока жив!» «Орда перейдет реку, только если я буду мертв!» Монашек побелел, покраснел, позеленел. Затурканные мужички-обозники со страхом наблюдали за происходящими с физиономией патрона метаморфозами. И Иеронимус не мог не понимать, против бывалого иссеченного шрамами сотника он ничто. Фрабор подчинялся орденской субординации, но его, как назло, видно, не было. Тем не менее, толстяк решил пустить в ход последнее оружие. «Фрабору скажи, что завтра и духа его в ордене не будет!» Прошипел Иеронимус прямо в лицо Арнисту. «Вышибут его и на дело лишат! Семья его побираться пойдет!» «Ну, брат Иеронимус!» Усмехнулся Аргнис. Тогда обоюс сделаю я из твоей головы чучело для огорода. Ворона отпугивать. Руки короткие! Яростно подпрыгнув, прошипел монах прямо в лицо сотнику. Руки короткие, деревенщина! Не тебе тявкать на цайка, но а мордина звезды! Ну а это мы сейчас посмотрим. Монах держал в руках здоровенную дубину, но Аргнис на нее даже и не покосился. Одним неуловимым движением он сбил толстяка с ног и втащил в ворота. Эй, вы там с вазами! Гаркнул он. Давайте заезжайте. Мне что, дважды повторять придется? Дрожащие от страха мужики поспешили выполнить приказание. Совсем уюжан стыда не осталось, покачал головой хуторянин. Для них кто с мечом, тот и прав. Но、ну, ничего, вы у меня еще на стенах постоите. «Коней распрягайте, в стойло ведите, сами в караулку, там еще что пожрать осталось, а потом мечи в руки и к делу». Обозники все как один разом повалились Аргнисту в ноги. «Не губи, милостивец!» – загнусавили они на разные лады. «Куды ж нам с мечами? Мы ж так при телегах, дома жены, детишки, нам еще из-за отца Иеронимуса попадет, того и гляди на дело лишимся». «Эх вы!» – Аргнец зло плюнул в пыль. «Люди вы или кто? Да прорви здесь орда, отлочу кваших и от баб с ребятишками. Одно воспоминание и останется. Драться надо, бородатые, драться, а не на рыцаря уповать!» Иеронимус слабо попискивал в мощных руках старого сотника. «А тебя я пока в комору посажу. Охолони, подумай!» Бросил монаху Аргнест, таща его за шкирку в дальний угол крепостного двора. Сотник исходил только из собственных представлений о том, где может находиться в форте такая камера, и не ошибся. Шесть ступеней вниз, железная дверь, похожая единственная в крепости, и крошечная каморка шесть на шесть футов. Вот тут и посиди, голубь. Аргнест пихнул монаха внутрь и запер дверь. Ключ по счастью торчал снаружи в замочной скважине. Не обращая внимания на глухо доносящийся из за двери негодующий вопль Иронимуса, Аргнест отправился обратно, приспосабливать к делу неожиданное подкрепление в виде дюжины обозных. Он не думал о том, последует ли нападение Орды и сколь сильным оно окажется. Старый Сотник оказался вновь в своей стихии и готовился к отражению штурма так, словно против него собрались все до единого рати Большого Хьорварда. «Вот он, Эгер, река Великая!» Гном повернулся к Хьорту, ежесекундно рискуя свалиться с грифонии спины. Шел третий день их пути на юг. Позади остались лесной предел, засечная черта рыцарского рубежа, и теперь крылатый зверь Эльтары неспешно летел над широкой темно-серой лентой. Эггер тек почти точно с севера на юг, в устье реки на многочисленных островах ее дельты раскинулся светлопенный галин. «Ишь ты!» – юноша открыл рот. «Сколько раз отец мне ее в кристалле магическом показывал, а все равно своими глазами увидеть...» «Совсем другое дело!» Эльтара едва заметно усмехнулась. «Это же разве чудо? Просто широкая река, а бывает и много шире, в Южном Хиорварде, например». «Прекраснейшее бывало и там!» – почтительно осведомился Хиарт. «А также в Западном и Восточном!» – кивнула волшебница. «Здорово! А вот мой батюшка никогда никуда не отправлялся!» Всю жизнь в снежном замке так и просидел, а я бы хотел взглянуть, как там за морями. Да почти все то же самое. Равнодушно пожала плечами Эльтара. Люди, они знаешь, ли везде одинаковые. Цвет кожи-то разный, а внутри разницы никакой. Волшебница была явно не в духе, и Хиарт поспешил сменить тему. Прекраснейшее, а не позволено ли будет мне попытаться разыскать Хиса? Если он плывет сейчас по реке, я знаю кое-какие заклятия. Ох, ну ты и шутник, парень! Эльта расторгово взглянула ему прямо в глаза. Поищу, да если у этой твари печать, она твои чары тотчас почувствует. Нет уж, сиди, пожалуйста, и не рыпайся. Когда скажу колдуй, тогда свои заклятия в ход и пускай. А сейчас помолчите вы оба, я должна подумать. Гном вновь обернулся и заговорщически подмигнул Хиарту. За несколько дней дороги парень и гном сдружились. Хиарт оказался далеко не глуп, на чьи-то он знал несколько языков. Из снежного замка он пристально следил за продвижением Орды на юг. Тут у них с Двариным нашлось о чем поговорить. Эльтарак их беседам не прислушивалась, а когда нечаянно получалась, она только морщила нос и демонстративно отходила в сторону, всем видом показывая, что ей открыто куда больше, и разводить разговоры с подобными неучами для нее, волшебницы Эльтары, не более, чем пустой перевод драгоценного времени. К вечеру грифон пошел на снижение. Они опустились на окраине леса, поразительно отличавшегося от привычных гному Хиарту чащеп лесного предел. Здесь сосна соседствовала с березой, ольхой ивой, липой. Народу на юге обитало куда больше, чем у истока Фейгера, и леса здесь занимали намного меньше места. Повсюду поля, паши, топакосы и изгороди – обжитой мирный край, домен Его Величества короля Галенского. Полным-полно монастырей, храмов, усадеб, больших поместьй. Здесь и слыхом не слыхали о Борде. Даже тревоги на рыцарском рубеже были тревогами далекого севера, никак не касавшимися здешних обывателей. Солнце опускалось за тайные горы. У их подножий взметнул к темнеющему небу голая черная ветвь и погибельный лес. Через него не могло пробиться ни одно живое существо. Ни человек, ни гоблин, ни тролль. ни даже великаны или мормот. Да что там великаны и мормоты? Даже самые могущественные волшебники Галины не могли прорваться к тайным горам. Погибельный лес был силой сам по себе. Он не подчинялся магическим заклятиям, а любого вступившего под его безлистые кроны ждала быстрая и неминующая смерть. Весь берег был завален костяками, их упорно не заносило песком и не поглощало землей. Добила отмытая дождями черепа тупо скалились, как вечное предостережение тем, у кого возникнет желание отправиться в погибельный лес на прогулку. Нам туда, Эльтара указала рукой на юго-восток. Там Галенский тракт. Еще за светло доберемся. А его, гном мотнул головой в сторону грифона. Отпущу. Волшебница пожала плечами. Когда понадобится, вызовем. Давайте как груз на плечи и вперед. Давайлен только скрипнул зубами, взавлив на плечи увесистый мешок. Эльтара привыкла путешествовать с комфортом, и потому главную тяжесть составляли ее наряды и прочие мелкие женские штучки, без которых не обойтись даже молодой красивой волшебнице. Кеорт впрягся в лямки без единого звука, в то время как Двален ворчал, вздыхал, жаловался, плевался и вообще всячески проявлял недовольство. На каковое Эльтара не обращала ровным счетом никакого внимания. Как и обещала волшебница, башни и шпили светлопенного города появились еще до наступления сумерек. Гален уже много лет не знал вражеских нашествий. Последним нападением как раз и был тот легкий рейд морских разбойников, в результате которого его многомудрое величество король Грампедиус лишил сатрона. С тех пор стало поспокойнее, однако у королей Галина вечно не хватало денег, и городские бастiones не ремонтировались уже добрые десяток лет. Дело при воинственном брате Грампедиуса совершенно невозможное. Увы, его наследники плохо распорядились нажитым добром. Мятежные бароны Фейна, враг привычный и не слишком опасный, никак не могли договориться между собой и выставить наконец единое по настоящему сильное войско, достаточно многочисленное, чтобы штурмовать столицу своего беспокойного суверена. Их не боялись, разбитые пираты, хотелось верить, навсегда забыли дорогу к Светлопенному. Стены бастионов пообветшали, ров заплыл, мост теперь уже никогда не поднимался на ночь. В Галине строились дворцы и особняки, а не укрепления. И немалую толику в украшение парадной части столицы внесли отставные отцы капитулярии Ордена Звезды. Где-то возле города находилось Королевское войско, проводя время в непрестанных воинских учениях, поджидая долженствующая вот-вот прибыть ополчения окраинных провинций и верных слову барона Фейна. Так должно было обстоять в идеале, согласно коронным указам и рескриптам. На деле же примерно в полумиле от городских ворот раскинулся пестрый палаточный лагерь. Высокие шатры лордов и дворян украшенные гербовыми штандартами, окруженные палатками простого серого полотна, где утилась челюсть, большие тенты, под которыми стояли вбитые в землю столы и лавки. Тут же рядом пестрые кибитки маркитантов, маркитанток и скупщиков добычи, а также прочего сброда, что всегда словно воронье следовало за наступающим войском. Хотя в походе против арды и взятие богатых городов не намечалось, войско рассчитывало поживиться в орденских владениях. Ничего, что свои же люди там, военну тоже жить надо, а тамошние обитатели под рыцарской защитой немалые машины чай накопили. Большинство гайлинской знати тоже обзавелось палатками. Отличное место для кутежей. Воины основное время проводили в городе. Полки из дальних земель подтягивались медленно и плохо. Вороны отделывались уклончивыми отговорками, поэтому начало похода все откладывалось и откладывалось. Несмотря на отчаянные мольбы магистрата рыцарей и, что куда более существенно, капитулата сообщества, владевшего немалой собственностью в самом королевстве. Все это Эльтара рассказала по пути своим спутникам, когда маленький отряд уже подходил к воротам Галина. Правда, и тут не обошлось без приключений, естественно, по вине волшебницы. Широкий и наезженный торговый тракт шел напрямик через буйную зелень фруктовых садов к высоким надвратным башням. В этот вечерний час народу на тракте было уже немного. С наступлением темноты все старались держаться от буйного воинского лагеря подальше, и кошелек случалось отберут, и с бабьонки зазевавшейся юбки спустят. Одно слово, войско бездельничает. До городских ворот оставалось не больше трех-четырех сотен шагов, как навстречу алтарю ее спутникам, откуда не возьмись, вывернулся небольшой отряд из рядно повеселившихся оборонских дружинников, из настоящих замковых потомственных. Эти и на гулянке не расставались с мечами, а кое на ком были надеты даже кольчуги. Двалин замедлил шаги, коротко присвистнул сквозь зубы, словно хотел сказать нечто вроде «Лопались!». Одиннадцать здоровенных, высоченных воинов с шутками и прибаутками преградили путь Эльтарии и ее спутникам. Двалин заметил, как Хеард словно случайно потянулся к голенищу сапога, где носил спрятанный нож. «Ого, красотка! Поздновато гуляешь! Да еще и в такой компании! Коротышка да мальчишка! Ого, много с них не поимеешь! Пойдем лучше с нами, мы доставим тебе удовольствие!» Не поворачивая головы, волшебница вознамерилась было гордо пройти мимо, но баронские ребята были не из той породы. Одно, другое, третье движение... Эльтара и ее спутники оказались в плотном кольце. Разгоряченные дешевым вином лица, руки уже лежат на эфесах. Дваалин презрительно скривился и плечом вперед, голова нагнута, полез вперед. Хиард зло прищурив глаза, напрягся, словно готовясь прыгнуть. "Спокойно", Эльтаров цепилась плечо гнома. "Я разберусь сама". Прежде чем здоровенные лапы дружинников вцепились в ее тонкие плечи, молодая волшебница на миг прижала ладони к глазам. Двалину почудились проблески белого пламени между ее пальцами. Мгновение, и на месте изящной стройной эльтары появился черный невиданный зверь, наподобие громадной кошки. Алая пасть распахнулась, блеснули чуть изогнутые клыки. Сахальников, похоже, разом слетел весь хмель. Кто-то вскрикнул, падая окорочь. Другие посмелее схватились за мечи. Черное тело зверя растянулось в прыжке. Громадные лапы ударили в грудь не успевшего увернуться дружинника. Человек опрокинулся навзничь. Прежде чем кто-то из баронских воинов успел даже размахнуться, зверь сбил с ног еще двоих. «Колдунья!» Словно поняв это только сейчас, истошно завопил кто-то из дружинников. Половина их бросилась на утёк, зато оставшиеся похоже решили драться всерьёз. Далеко не все из баронских молодцов были трусами. Эгегей, Ротгар, наконец-то мы позабавимся! Двален рванул из за пояса секиру, Хеарт вытащил из за голенища клинок. Преграждая им дорогу с мечами на голову стояли пятеро дружинников, а перед ними справа Двален, слева Хеарт. В середине чёрный зверь ильтар. Стало ясно, что боя не избежать. И всё же здравомыслие заставило гнома предпринять такую попытку. Эй, братва, вам что же жить надоело? Когда припирало, гном был способен говорить на самом что ни на есть подлинном жаргоне городского дна. Да вам против нас ни в жизнь не выстоять. Давайте-ка разойдёмся по-хорошему. Нам мертвеки на шее ни к чему. Ответом стало мрачное молчание. Дружинники двинулись вперед, выставив клинки. Главным противником они считали Эльтару. Гнома же и Хиарта, видно, попросту сбросили со счетов, и совершенно зря. Сын снежного мага тотчас показал, что его батюшка не зря вдолбливал своему чаду азы чародейских наук. Заклятие он наложил мастерски. Нож, словно живой, вырвался у него из руки, и прежде чем ошеломленные дружинники успели хотя бы пошевелиться, ловко полосанул одного из них по ноге. Воин застонал, схватившись за рану. Нож мгновенно вернулся в ладонь Хиарта. Правда, паренек весь покрылся потом, но главное было сделано. Баронские ухари попятились. Мы еще встретимся, прошепел тот, кого ранил оживший клинок Хиарта. В Галине ныне колдунов не жалуют. Дружинники поспешно ретировались. Раниный опирался на плечи товарищей, Двали напустил секиру. Черный зверь мгновенно вновь стал эльтарой. Оф! выдохнул гном. А я уж испугался, что этих болванов и впрямь сейчас придется убивать. А и ловок же ты, парень! Он хлопнул Хиарта по спине. Нам нельзя терять времени. Глухо проговорила Ильтара. Она вся дрожала, словно от холода. Пойдемте в город, пока тут не собрались все ополчение барона Фейна. И еще мне не нравятся эти слова насчет колдунов. Ладно, идемте же скорее. Мне надо согреться, ведь и превращения отнимают все. Стоящая в воротах стража проводила троицу лживо равнодушными взглядами. Колдуны. За такой донос можно оторвать пару-тройку весомых желтых кругляков в храме Хедина Хранителя или Ракота Миротворца.